Глава 23. Хроника World Network News. 12 июня 2224 года. Административный кибернетический центр при Всемирном совете перепрограммирован и настроен по приказу Верховного координатора. Перед АКЦ поставлены новые задачи: установить строгий контроль за распределением матблок, отслеживать все нарушения и рассматривать их не с точки зрения контроля чести и права. О по законам военного времени. Все всеобщего вещания. 13 июня 2224 года. Верховный координатор провёл совещание, в котором участвовали руководители экономических советов хозяйственных сфер ВОЗ, ВОП, охранительных систем, психологический надзор за отдельными индивидами, служба охраны правопорядка, контроль чести и права и силовых структур. Доброволёт эсмопехота, орбитальные и планетарные боевые станции. Виктором Серодой поставлена чёткая задача: в кратчайшие сроки переориентировать экономику содружества Земли на выпуск военной продукции, провести мобилизацию, заложить и построить боевые корабли, а главное обучить экипажи, развернуть широкое строительство станции планетарной защиты. Всё для фронта, всё для победы. Известие международного центра научной информации. 14 июня 2224 года. На базе ВКС Умбон закончились испытания нового типа коллапсарного генератора. Ледяной астероид диаметром около 600 м подвергся воздействию коллапсара и был стянут в точку. Главный конструктор твёрдо пообещал наладить выпуск коллапсарных генераторов в самое ближайшее время. Ксенотехнологии базы, исследовавшие трофейные образцы палубных генераторов в нелинейности, Завершаю опыт на конструкторские разработки более мощной модификации ПГН. Ежедневный пророк, номер за 15 июня, блок политика, страница 23. Деситель от первого лица. Сияя от радости и разовея от гордости, я присела на край стула и не знаю, куда деть руки, стала поправлять воронку звукоприёмника. За другим концом стала сидел верховный координатор с мужественным лицом, очень умным и немного печальными глазами, с резкими морщинами у рта, придающими твёрдость чертам его лица и особое обаяние улыбке. Наверное, этот портрет мало кого заинтересовал бы ещё месяц назад, но то, что он запечатлел облик первого джентльмена земли, моментально поменяло отношение. Люди начинают всматриваться в лицо нового Наполеона. искать в нем нечто высокое и недоступное пониманию. И, конечно же, находят. Та же история, что и с Джокондой. Обычная женщина-флорентийка позировала Леонардо, а после поколения ученых бились над загадкой Монолизы. Да намалю и тут Джоконду, безвестный художник из прошлого или позапрошлого века, кто бы обратил внимание на ее улыбку. Но у людей вошло в привычку искать то, чего нет и никогда не было. Самое интересное, что при всем при этом Человеки раз за разом находили небытующее Выдували пузыри монографии и диссертации из ничего Измышляли хитроумные доказательства существования мнимого Великая вещь, словоговорение и многоглаголание «Ну-с, барышня», — улыбнулся Середа, «Начнем, — «начнем, помолясь?» «Начнем», — бодро вот сказал и я Расскажите для начала о своём первом дне в новой должности. О, это было бы скучно. Тогда самым главным смонивирировал я. Ладно, попробуем. Из здания совета я так ещё и не выходил. Дел горы, целые горные хребты. Всё очень запущенно. Первые приказы я озвучивать не буду, военная тайна. Что ещё? Я снял надзор с зон спецкарантина. и отменил сами зоны. Объявил военное положение. Собрал совещание... В общем, речь шла о скорейшем переводе экономики на военные рельсы. Это понятно, да? Объявил частичную мобилизацию. Очень сложно обучить и поставить в строй миллионы бойцов, но мы должны это сделать. Расконсервированы орбитальные верфи. На ИС-5 заложены сразу два планетарных крейсера. На СПУ-57 один суперкрейсер и линкор планетарного подавления. Строим мы и рейдеры, и малые атмосферные крейсера, и большие десантные, истребители-пустотники, штурмовики. Работы очень много. На ваше имя поступает огромное количество жалоб, — сказал я. Люди негодуют по поводу введения восьмичасового рабочего дня и добровольно-принудительного характера самих работ, — работ в приказном порядке. Они годуют, спокойно заверил меня Середа. И перестанут. Уж больно мы разленились. Четырёхчасовой рабочий день. Какого? А то половина не работает, а те, кто ходит на работу, постоянно опаздывают, прогуливают. Я их что, уговаривать должен? Платить унижаться? Отныне будет так: не работающий да не ест. А вы как хотели? Вы что? Полагаете, в войне будет выигрывать кто-то со страны, а вам даже не придётся покинуть уютное креслице? Нет, товарищи. Чтобы победить в войне, поднатожиться придётся всем, без исключения. И я вам не обещаю лёгкой жизни, напротив, гарантирую некоторые лишения и массу неудобств. Вы будете мёрзнуть зимой и часто сидеть без света и любимых телепрограмм. Потому что энергия станет подаваться прежде всего на нужды обороны, а на отопление и прочее, то, что в остатке. Обязательно возникнут перебои с продовольствием. Вам придётся терпеть нужду не только в предметах роскоши, но и в самом необходимом. И это будет твориться не со зла, просто такова цена победы. Могу озвучить последний приказ. Все, кто населяют землю, солнечную систему и периферию, получат социальные карточки. Карточка станет фиксировать норму потребления энергии, поездок, продуктов питания и прочих матблак. Сколько на ней чего указано, столько и будет дано. Самая большая норма окажется у военных и тружеников тыла, самая маленькая — у тех, кто не работает. Разумеется, это не коснется детей и стариков. Попросту говоря, прежний принцип «каждому по потребности» временно отменяется. Мы должны бросить все силы и резервы на рост оборонной мощи, сурово протянула я. И ещё такой вопрос. Большинство из нас не привыкло к дисциплине, не приучено терпеть нужду. Я знаю о случаях неявки на призывной пункт, о самовольных уходах со станции планетарной защиты. Как вы намерены крепить дисциплину? Очень простым и эффективным способом, ровным голосом проговорил верховный координатор. Содружество Земли объявлено в военном положении. А посему всякий саботажник, дезертир или уклоняющийся от службы будет отдан под трибунал и расстрелян по закону военного времени. Это касается и любителей покричать на демонстрациях протеста, потрести пацификами. Юридическая служба и контроль чести и права уже санированы, а сотрудникам службы охраны правопорядка Отдан приказ разгонять подобные демонстрации всеми средствами и арестовать зачинщиков беспорядков. Я вам обещаю, Дана, дисциплина будет. Мы выступим в едином строю или погибнем. Третьего не дано. И я приму все меры, вплоть до жесточайших и крайних, чтобы не отдать землю врагу. Но всё же, координатор, осмелилась я. Допустимо ли понижать достигнутый уровень «И обрекать людей на нужду и лишения?» «Лишения?» — скипел Середа. «Да что вы знаете о лишениях? Когда-то вы терпели нужду?» «Ах, неужто нам, несчастниким?» — передразнил он. «Булку с маслом придется жевать без икры?» «Потерпите! А вы хоть знаете, что ели в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны?» «Сто двадцать пять граммов хлеба из муки и опилок выдавали блокадникам в одни руки». На весь день. А зима тогда была лютая, и отопление ноль. Люди тысячами гибли от холода и голода. Бредет человек по улице, пошатнется вдруг и упадет. Утру таких, как он, собирали и складывали, чтобы весной по теплу похоронить в братской могиле. Я вам напомню один документ того страшного времени. Это дневник маленькой девочки. Он уместился всего на нескольких страничках. и списанный крупным детским почерком. Сначала Таня пишет «Умерла бабушка», потом «Умер братик». На третьей странице написано «Умерла мама», а на последней «Осталась одна Таня». Блокаду эта девочка не пережила, умерла последняя из семьи. «Вот кто познал страдания и боль, а вы?» Середа скривил лицо в презрительной гримасе. Вы даже во имя собственного спасения, во имя сохранения мира и цивилизации не можете потерпеть. «Мой координатор...» — еле выговорила я и почему-то шепотом. «Я готова терпеть. И не я одна такая. Вы не думайте о нас плохо». «Да я и не думаю», — вздохнул Середа. «Хотите, я вам расскажу, что пережил мой предок в те далекие военные годы?» «Хочу», — оживилась я. «Тогда слушайте». Историю жизни моего пра-пра-пра я узнал из его дневника, чудом сохранившегося на чердаке старого дома. Ну, слушайте. 22 июня 1941 года началась война. Для кого-то Вторая мировая, для нас Великая Отечественная. Волна сражений докатилась уже до Дона и Волги. Гитлеровцы подходили к Москве. Жил Антон Середа в Воронежской области. И вот в июле 42-го пришла ему повестка из райвоенкомата. Приказано было явиться, захватив с собой продукты питания на 3 дня, кружку, ложку и так далее. На станции Бутурлиновка их собралось 4 сотни новобранцев. Погрузили всех в товарные вагоны и отправили на сборный пункт в Борисоглебск. По близости от узловой станции попали они в переделку. Эшелон атаковал из кадрили месье Шмитов. Это были винтовые самолёты немецких захватчиков. Мессеры шли на высоте метров 50 и стреляли по вагонам. А всю защиту эшелона представлял старый полемёт Максим. Воин Рук стрелял из него, но сбить самолёт, конечно, не мог. Следующим заходом мессеры стали бомбить состав. Ловина вагонов пошла под откос вместе с новобранцами. Вагоны кувыркались, разваливаясь на лету, давили и погребали всё живое. Потом потом Антон с товарищами похоронил погибших и трое суток подряд восстанавливал пути. Надо было пропустить составы с военными грузами. До Бориса Глебского он так и не добрался. Его с товарищами привезли в Нижний Тагил, на военный завод номер 63. Завод выпускал снаряды для «Катюш» и для противотанковых пушек разных калибров. На работу ребята ходили с троем и работали по 12-14 часов в сутки. Они постоянно не доедали и не досыпали. Одевались во что придется. Вместо кожаной обуви им выдали ботинки на деревянной подошве. Стук по деревянной мостовой. по которой они шагали с работы и на работу, разносился далеко вокруг. Придя с завода, эти военабеженные не раздевались. В общежитии и казарме зимой было не теплее плюс 8. Так и спали в ватных засаленных брюках и фуфайках. В баню ходили раз в месяц, когда привозили жидкое мыло. И всё равно, как бы ни было холодно и голодно, дух их был на высоте. Всё для фронта, всё для победы. Это был не просто лозунг. Это было для них руководством к действию. У них даже возникло движение тысячников. В особую книгу заносили именно тех, кто выполнял план на тысячу и более процентов. Записали туда и Антона. А однажды в цех привезли корпус печи для прокалки снарядов, в который надо было расточить 150 отверстий. Это был огромный барабан, шести метров диаметром, Аполпред завода установил срок окончания работ 12 дней. Поручили эту работу Антону. Четверо суток он не отходил от расточного станка, пока не выполнил заказ. А на пятые сутки грохнулся в обморок. Очнувшись, Антон узнал, что проспал двое суток. Ну хоть выспался. Да и другие срочные работы ему подкидывали. Скажем, надо было расточить блоки двигателей танков Т-34, КВ сказать, что было трудно, значит ничего не сказать. Каждые сутки рабочие солдаты не досчитывались в своих рядах юношей и девушек, умерших от дистрофии, от голода, от непосильного труда. В декабре сорок четвёртого Антон и сам подхватил двустороннее крупозное воспаление лёгких. Его, как безнадёжного больного, положили в отдельную палату больницы. Сам Антон потерял сознание и его отправили в морг. А он-то один в цеху росточник. И вот Табельсику поручили срочно разыскать Антона Середо. Искали по всем больницам, потом по моргам пошли. Представьте себе, заглядывает Табельщик с медсестрой в мертвецкую, где Антон провалялся двое суток, и видит, что один из покойников встаёт. Как мой предок тогда выжил, диву даюсь. Отличился он и снова в строй. Девятого мая сорок пятого года Антон Середа в ночную смену находился на своем рабочем месте у станка. Часов в пять утра заводские гудки вдруг как заревут. Все подумали, что-то случилось, и выбежали на улицу, а оказалось в войне конец. Победа! Промплощадка завода мигом превратилась в муравейник, люди обнимались, плакали, смеялись. В честь этого счастливого события рабочим солдатам выдали талоны на хлеб за 5 дней вперёд. Вот такое была та война. Вы думаете, нам не хватит духа и воли, чтобы выдержать все испытания? проговорил я, смаргивая слезинку. Надеюсь, хватит, улыбнулся Верховный координатор. Очень на это надеюсь. Благодарю за внимание.